Глава 15. Шаг вперед. Я упиралась. Упиралась все то время, пока меня тащили по третьему уровню. Цеплялась за стены. Пеяла. Части корабля, пока и радио это не надоело. Психанов он просто бессовестно закинул меня себе на плечо, придерживая за ноги и... за ноги, в общем. Ни мои вопли, ни мои угрозы, ни чужие удивленные взгляды, ни даже... Вызывания к совести не помогли. Добравшись до одного из артиллерийских кораблей, что находился чуть выше третьего уровня, мужчина разблокировал отсек и наконец-то поставил меня на ноги. Да только убежать я не успела. Заняв одно единственное место в малыше, веркомандир командир космической армии затянул меня внутрь и насильно усадил на сиденье между своих расставленных ног. Защитные ремни щелкнули, вжимая меня в мужчину а уже через мгновение закрылась сначала внешняя дверь космолета, а потом и внутренняя корабля, отрезая нас ото всех. «Не надо!» — взмолилась я, но было уже поздно. Панель управления активировалась, и Ирадий нажал поочередно на три кнопки. Одна вывела показатели датчиков прямо на передний иллюминатор, вторая, видимо, отвечала за герметизацию, а третья — а третья отсоединила нас от космолета. «А-а-а-а!» заорала я во всю мощь своих легких, потому что мы начали падать!» «Мы падали. Все вокруг вертелось. Или это корабль вертелся?» Страх подступил к самому горлу. Ногти впились в ладони, наверняка оставляя на коже полумесяцы. «Здесь управление еще проще!» Громко объяснял веркомандир, бессовестно обнимая меня за талию. Прямоугольная желтая кнопка — включить двигатель. Черный рычаг с двойной ручкой — управление. Серый — скорость. Рекомендую делать все быстро, пока мы не разбились. «Я вас ненавижу!» — вопила пока слезы застилали обзор, а Ирадий откровенно хохотал, словно беззаботный мальчишка, но второй раз все действительно было гораздо проще. Со злостью долбанов по желтой кнопке, я вжалась в грудь мужчины, но тут же потянула на себя черный рычаг, чтобы выровнять судно. Даже не спрашивала, какую скорость включать. Безопаснее всего было первую, так подсказывала логика. Но едва я проделала все, что было необходимо, чужие пальцы опустились на рычаг поверх моих и переключили скорость до двух отметин. «Да вы с ума сошли?» «Конечно», — ответили мне куда-то в затылок. «Я давно схожу с ума по тебе». «Нет». Покачала я головой, смахивая с виска капли пота. «Вы точно ненормальный. Вы хоть скажите, куда мы летим?» Хотелось бы как можно дальше отсюда, но, увы. «Держи курс на Академию, Карамелька. Видишь, датчики показывают направление на экране. Я вам не Карамелька!» Зло возмутилась я, но до зубного скрежета старалась овладеть собственными эмоциями. «Потому что это не шутки!» И потому что в отличие от алмаза, здесь мы были только вдвоем. Скорость небольшая. Через минуту можешь снижать, а пока закрой глаза и просто насладись полетом. Поверь, в следующий раз настанет еще не скоро. Тренировочные корабли не дают таких ощущений. Как я могла насладиться полетом, если спиной отчетливо чувствовала стук сердца того, кого панически боялась? Как я могла закрыть глаза в ситуации, когда мне, новобранцу, доверили управление судном? Никак. Но выполнить просьбу попыталась, стараясь отрешиться от всего происходящего. Следующий вопрос сорвался с губ непроизвольно. — А у вас тоже дух захватывает? — смутившись, спросила я, но глаза все же закрыла. — Всегда. — шепнули мне на ухо. И в этом одном единственном слове я услышала улыбку. Да только надолго отвлекаться было нельзя, да и просто страшно. Взявшись одной рукой за рычаг, что был похож на руль из старых машин, другой я попыталась снизить скорость, но серая рукоятка не поддалась. «Эм, «А я скорость не могу снизить», — обратилась я к радио, подавляя вновь появившуюся панику. «От себя и медленно», — ответили мне спокойно. «Знаете...» Не получается. Оказывается, до этого момента ради сидел расслабленно. Мигом собравшись, он сам ухватился за рукоятку, но и ему она не поддалась. Одна кнопка, две, три. Он нажимал их поочередно, то на панели, то сбоку от нас, но скорость не уменьшалась, а земля была все ближе и ближе. «Большая круглая зеленая кнопка. Нажми», — сухо приказал он. «С надписью «Автопилот»?» «Нажала». «Еще раз», — произнес он через мгновение. «Нажала», — дернулась я. «По-моему, он не работает». «Значит, сегодня кто-то умрет», — проговорил мужчина со зловещим спокойствием. «Отключай двигатель, будем эвакуироваться». «С такими неисправностями сами мы не сядем, здесь двигатель только один». «Как эвакуироваться? Как?» Замерла я не услышанное на отметке в 500 метров, а это прямо сейчас. Из корабля нас просто выбросило через отверстие, что открылось под сиденьем. Несколько секунд мы летели вниз, тогда как под нами было то ли небольшое море, то ли разлившаяся река. Уши заложило в тот же миг. От ветра не слышал ничего, даже собственное сердце, но через мгновение нас резко дернуло вверх. Парашют открылся. Да только мне от этого было ни холодно, ни жарко. Страшно, потому что плавать я не умела. «Готовься!» — приказал Ирадий, но из-за ветра я его еле услышала. «К чему?» — крикнула в ответ, старательно подавляя панику. «Будь мы на земле, я бы уже бегала, как сумасшедшая, и визжала изо всех сил, не думая ни о чем, но...» «Здесь не могла себе позволить расслабиться ни на секунду, если запаникую». Если дам себе слабину хоть на мгновение, все может закончиться очень плохо, не только для меня. К чему я должна готовиться? Вер-командир космической армии так и не ответил. Или не посчитал нужным, или не услышал меня, но я все равно узнала по факту. Когда до водной глади оставалось меньше десяти метров, ради нажал на крепление, соединяющее ремни у меня на груди. Таким образом, я первая полетела вниз но не прошло секунды, как чужие руки схватили меня, прижимая к себе, переворачивая прямо в воздухе. И вот уже спина мужчины ударяется о воду, а я прячусь у него на груди, делая последний вдох. Вода была холодной, да попросту ледяной. Паника захватила в тот самый миг, когда воды сомкнулись над моей головой. Отчаянно пыталась плыть, очень быстро потерялась, не понимая, где низ, где верх. Легке обжигал от желания сделать вдох. Горло сдавливало, соднило. Силы иссякали молниеносно. Холод сковывал движение, но я все еще боролась. к дну. Я шла ко дну. Отчетливо чувствовала это, о пузырьке воздуха раз за разом вырывались из моего рта, уходя туда, где теперь я видела просветы. Рывок, рывок, еще рывок. Я не могла себе позволить погибнуть так глупо. Не могла, но чтобы вырваться сил не хватало. О чем я думала в эти последние секунды? О том, как бы мама мною гордилась. Я даже будто видела ее улыбку. Такую добрую, все понимающую, и немного усталую. Да, она бы гордилась мной. Тем, что я с отличием окончила школу. Тем, что сама пробилась работать на второй уровень, не имея никакого намека на образование, на которое у меня просто не было времени. И, конечно, тем, что не побоялась вступить в ряды новобранцев. Пожалуй, это и было мое единственное по-настоящему весомое достижение в жизни. Больше мне похвастаться было нечем. А жаль. Умирать не страшно. Страшно знать, что в своей жизни ты сделать так ничего и не успела. Из воды меня буквально выдернули. Просто выдернули за шкирку, условно котенка. Жадный вдох. Легке обожгло. Кашляла, словно безумная цепляясь пальцами за ирадия. Никогда в жизни я еще не была его так рада видеть. Вцепившись в него всеми конечностями, крепко прижималась, готовая его просто расцеловать, но не была способна даже на спасибо. Шок, страх, радость. Все смешалось, дезориентируя. Лишь бы не отпускал. На спину скомандовал веркомандир неоспоримо. Его голос прозвучал настолько сурово, что я даже не подумала сопротивляться. Правда, переползти была не в силах, так что мужчине пришлось самому перекидывать меня, себе за спину, буквально отрывая от себя мои одеременевшие конечности. Никак не могла восстановить дыхание. Зубы стучали. Не чувствовала ни рук, ни ног, пока и ради плыл к берегу. Его мощные грибки словно разрезали воду. Мне же оставалось лишь пытаться держаться за чужие плечи и в сознании. Да только сама я из воды выйти все равно не смогла. «Ты как?» — спросил Ирадзи, легко поднимая меня на руки. Он будто и не устал, словно даже не замерз. <связывающий> Ответить не получалось из-за дрожи, а потому я просто кивнула. «Потерпи». Сигнал бедствия я подал. Скоро нас заберут. Ты только не отключайся. Не спи, поняла? Опустился он вместе со мной на песок. Хочешь, я тебе кое-что расскажу? Пересадив меня себе на колени так, чтобы я опиралась спиной на его грудь. Мужчина расстегнул мою куртку и ловко снял ее, отбрасывая в сторону. Растирал руки и ноги, пока я сжалась к нему в поисках тепла. Имсит был горячим, как печка. Готовность артиллерийских кораблей перед каждым вылетом с базы проверяется главным механиком. После автоматизированной проверки главный механик должен испытать малышей, сделать пробные полеты на каждом из 12 и проверить заряды. Я могу лишь предположить, что послужило причиной отсутствия должной проверки. Артиллерийские корабли мы используем крайне редко. В основном нам достаточно того оружия, Что находится на алмазе, а при высадке на ограниченные участки используется маневренное судно, но это не дает никаких оправданий главному механику. Перед взлетом акт соответствия был подписан. Его ждет военный суд. Сипла спросила, едва размыкая губы. В лучшем случае. Я сейчас зол, очень зол, ответил Ирадий с максимальным спокойствием, но я почему-то ему. Поверила. «А я плавать не умею», зачем-то призналась я, закрывая веки. Почему-то пахло морем и грозой. Я уже понял. «Не спи». И Это было последнее, что я услышала. Проснулась уже в академии, в знакомой палате. Проснулась, чувствуя себя более чем превосходно, будто и не было ничего, словно и не дорожала всем телом в чужих объятиях, как если бы наш полет, катастрофа, мне просто приснился. Но, увы, помнила я все более, чем отчетливо. Одевалась спешно, сухие вещи лежали на стуле, ботинки прятались под кроватью. Тот, кто их принес, позаботился обо всем. Под курткой я нашла белье и носки. Однако стоило мне застегнуть куртку, дверь в палату тут же открылась. Я принес ужин, но вижу, что тебя уже лучше. Осмотрев меня с ног до головы, без лишних эмоций, произнес Ирадий. Полагаю, будет удобнее, если мы поужинаем в моей комнате. вашей? Даже не пыталась скрыть удивление. Твое наказание, Каролина, ты забыла? Вспомнила. Вот только что взяла и вспомнила о том, что вынуждена три ночи провести на вымышленном посту, который веркомандир придумал сам. Да только возразить я не могла. Сама требовала наказания, сама и получила. «За мной!» — скомандовал мужчина. Все то время, пока мы шли, сначала по коридорам медкорпуса, потом по улице и затем по коридорам главного здания, никто из нас не говорил. Не знал, о чем думал МСИД. Поднос он оставил в палате и теперь шел уверенно, четко, пока я за ним едва поспевала. Я же думала... Да обо всем. О том, что должна просто вынуждена подать рапорт вверх главнокомандующему, а точнее попробовать переправить его через бывшего старшего. Это была необходимость, потому что Ирадий перешел границы, а справиться с ним я сама не могла. Еще моя мысль занимала подготовка новобранцев. Какой бы сильный я себе ни казалась, Я была хилой, не умела плавать, не могла постоять за себя, слишком быстро уставала, если нагрузки чуть усиливались. А ведь это было только начало, тогда как слабости я у себя насчитала, хоть отбавляй. Третье, о чем я не могла не думать, это три ночи в компании Ирадия. Страшно? О да, я испытывала страх, но тем не менее старалась храбриться. Если он снова попытается переступить черту, у меня не будет других вариантов, как просто напасть на него. Стул, тарелки, книги, оружием может быть что угодно, да только имеющаяся власть наверняка позволит мужчине выйти сухим из воды. Я же... Я же наживу себе новых проблем, но даже не это главное, а то, что сейчас творилось в моей душе». Несмотря на то, что мы были вынуждены эвакуироваться, несмотря на то, что я чуть было не утонула сегодня, сегодняшний день для меня был самым лучшим. Просто потому, что ничего подобного никогда не происходило в моей жизни. Ничего столь же эмоционального, вызывающего чистой восторг что-то еще, что-то, что рождалось в животе странной щекоткой, охватывало все тело. Мне понравилось. Даже в присутствии веркомандира сегодня я ощущала себя живой и свободной. Свободной, как бескрайний космос. Я хотела почувствовать это еще раз. Ни на маленьком корабле, ни на артиллерийском судне, нет. Я хотела управлять настоящим космолетом, таким как алмаз. Я хотела раздавать приказы подчиненным. Я хотела путешествовать по планетам. Выполняя различные миссии, я хотела до боли, до зубного скрежета, до желания выйти на Луну. Я хотела стать веркомандиром космической армии. Я знала только одного не человека, который был способен мне это дать. Научить, поделиться опытом, дать не только знания, но и практику. Все это мог мне дать только и ради. Но чтобы получить, не все это, а хотя бы ответ. Отказ или согласие, я должна была сначала переступить через себя. Обратиться к нему с просьбой, что-то сродни самоубийству. Но или так, или никак. Я должна была попросить о помощи и... что-то предложить взамен. Что-то равноценное. «Присаживайся в кресло, сейчас доставят ужин», — скомандовал им Сид, снимая китель. «Товарищ командир. Решился обратиться, пересиливая себя, но замерла на пороге. «Ну?» — подтолкнула меня, когда молчание затянулось. «Я... Подумать оказалось гораздо легче, чем сказать. Если бы этот мужчина был у меня в долгу, было бы гораздо проще, но, увы. Я даже приблизительно не знала, что я могу такого для него сделать, чтобы он оказался мне должен. Даже сегодня это он меня спас» так что вопрос, кто, кому и что должен, как никогда был актуален. Я так и не договорила. Получила небольшую отсрочку, потому что в дверь за моей спиной постучались. Сделав шаг в сторону, позволила и радио открыть. Судорожный вдох сорвался с моих губ непроизвольно, но я очень надеялась, что веркомандир его не услышал. Решится или нет? Если решусь, то писать верх главнокомандующему смысла уже не будет. Ничего уже не будет иметь смысл, потому что я окажусь в чужой власти целиком и полностью. Но если не решусь, навряд ли мне когда-нибудь в жизни еще раз встретится тот, кто сможет помочь мне стать верхкомандиром. Без его помощи я навряд ли займу высокую должность даже через годы, десятки лет службы, потому что... Да потому что я женщина а женщин в космической армии раз-два и обчелся. И, увы, всерьез их возможности не воспринимают. «Что ты хотела сказать?» — спросила Радия выставляя тарелки на стол. «Я точно должна провести здесь три ночи?» «Это в твоих интересах. Садись». Я решительно ничего не понимала, но кресло заняла. Просто потому, что спорить смысла не видела. Да и есть, если честно, хотелось... От тарелок исходил одуряющий аромат. Желудок тут же призывно заурчал, выдавая меня с потрохами. Ешь, пока не остыла. Есть рядом с командиром я уже не стеснялась. Привыкла за те ужины, которые мы вместе проводили в палате. Знала, что за едой и ради и не разговаривает, но взгляды. Казалось, что он видит меня насквозь, будто мысли мои читает. Словно знает, Прекрасно знает, что я хочу сказать, о чем хочу попросить. И нет, я не смотрела на Мсита. Просто иногда поглядывала, чтобы оценить его настроение, в то время как он смотрел на меня. На его губах то и дело появлялась странная, вынуждающая смущаться, сомневаться, усмешка. В глазах плясали смешинки, которые ни понять, не объяснить не получалось. «Что-то не так?» Спросил я, откладывая вилку. «Это ты мне скажи. Ты ведь хочешь мне что-то сказать, я вижу. Неужели тебя забудет судьба главного механика?» Я подавилась чаем, закашлялась, а на глазах выступили слезы. «Главного механика?» Я и вообще забыла о том, что и ради грозился его прибить. Да и какое мне до этого дела? Не настолько я любопытная, чтобы расспрашивать о незнакомом мне человеке. Мне и своих забот хватает. «А что там с главным механиком?» Осторожно поинтересовалась я, прикрываясь салфеткой. Не покалечил. На губы мужчины легла довольная полуулыбка. «Значит, не это, что тогда?» «В каком смысле?» Постарался удивиться очень натурально. «Брось, Каролина, я же вижу, что тебя что-то гложет». Тяжело вздохнув, я отложила салфетку и удобнее уселась в кресле. Внимательно, пристально вглядывалась в лицо и радио, но просьбу озвучила совершенно другую. «Отпустите меня обратно в общежитие». «Нет», — ответил он тут же. «И да, я собиралась выпалить свою просьбу, произнести заветные слова, невзирая на гордость, упорство и нежелание зависеть от кого-либо, но не успела. Мне нужна твоя помощь». Я не верила своим ушам. Прищурившись, пыталась понять, в чем подвох, но Ирадий продолжать не спешил. Молчал, видимо, оценивая мою реакцию. «Какая помощь?» — не выдержала я первая. «То, что я сейчас расскажу — секретная информация», — огорошил меня веркомандир. «Сегодня я получил план следующей миссии, которая назначена через полгода». К определенной дате я должен подготовить команду, группу особого назначения, специалистов, которые вместе со мной отправятся на это задание. И в первую очередь мне нужен помощник веркомандира. Человек, способный управлять космолетом. Конечно, не таким большим, как алмаз. «Я согласна!» Выпалила я, прежде чем мужчина закончил объяснение. Выпалила, прежде чем обдумала все как следует, Выпалила, прежде чем поняла, что могла бы потребовать что-то в ответ, потому что и ради озвучил мне свою просьбу. «Но при одном условии!» Воскликнула еще громче, подскочила на ноги, потому что меня разрывало от эмоций. «Вы прекращайте ко мне приставать!» «Приставать не буду», — как-то очень быстро согласился мужчина, а улыбка его стала шире, кровожаднее. «Но ухаживать не перестану». «Принимать или не принимать мои ухаживания – это уже твое дело. Прости, но эта тема обсуждению не подлежит, потому что если не ты, то кто-то другой займет место моего помощника. Считай, что у тебя приоритет». «Тогда о какой помощи речь?» В конец перестал я понимать происходящее, рухнув обратно в кресло. Весь энтузиазм сдулся, как воздушный шарик. «Дело касается моего увлечения». Свободное время я провожу в домашней лаборатории. Так вот, сейчас я работаю над одним интересным экспериментом. Выявляю влияние тех или иных ароматов на выработку в организме гормонов. Предлагайте мне быть подопытной? В том числе. Сейчас объясню подробнее. Если честно, я была максимально далека от лаборатории, опытов и экспериментов, но и ради я слушала внимательно, стараясь всем своим видом показать заинтересованность. Правда, из его объяснений все равно понимала мало. Важным было другое — мое участие в его опытах. Но, как оказалось, ничего страшного от меня не требовалось. Требовалось странное — полотенце, которыми я должна буду обтираться сразу после тренировок и занятий, не принимая душ. Услышав это, Наверх командира я смотрела с откровенной опаской. «Я нормальный», — словно прочитав мои мысли, улыбнулся мужчина. Подумав немного, добавил «адекватный». «Я поняла», — протянула я медленно, не сводя с собеседника пристального взгляда. «Я серьезен», — уточнил Ради, подальше от меня убирая ножи и вилки, которыми мы пользовались за ужином. «Если хочешь, я могу объяснить принцип». Работа с полотенцем. Помещая его в куб, я буду выпаривать влагу, которая, оседая на стенках куба, через трубку будет попадать... «Не надо!» Поспешно оборвала я его речь. «За эту помощь я могу что-то попросить?» «Конечно. Например, чтобы я с тобой по ночам занимался теорией, когда будет твоя очередь стоять на посту. Ты ведь хочешь быть лучшей, Каролина, не так ли?» Улыбка змея искусителя скользнула на его губы, а у меня перехватило дыхание от того, как мужчина резко подался ко мне, опираясь ладонями о подлокотнике кресла. Всего на секунду приоткрылось истинное лицо зверя, заставившее вспомнить, дрогнуть, ладушно отказаться от своих желаний в пользу, да в пользу собственной жизни. Выпрямившись, как ни в чем не бывало, и ради медленно протянул мне ладонь для рукопожатия, словно боялся спугнуть мышь, клюнувшую на сыр в ловушке. Именно в этот момент я поняла страшное. Этот имсид давно просчитал меня наперед, точно зная, как я буду действовать в той или иной ситуации. Не без погрешностей, конечно, но он знал. У меня не было выбора. Он создал лишь видимость. Да только сделав глубокий вдох, Его руку я все-таки пожала, но создавалось четкое ощущение, что сделку я заключила с дьяволом. Рад, что мы пришли к соглашению. Сейчас улыбались даже глаза, в которых мерцало серебро, но лицо мужчины изменилось в мгновение ока. «Новобранец Кара, занять место у двери. Ваши два часа на посту начинаются прямо сейчас». То, каким это было сказано тоном, Я и не подумала усомниться в приказе. Взлетела на ноги и в единый миг оказалось у двери. Сердце колотилось быстро-быстро. Это что сейчас было? Я все-таки буду стоять на вымышленном посту? Правда, правда? И спрячьте свою улыбочку! Зыркнули на меня строго, переставляя одно из кресел поближе к двери. Взяв какую-то книжку в простой бумажной голубой обложке, вер-командир занял кресло. Прямая спина, нога на ногу, взгляд, леденящий душу. И учтите, с этого дня поблажек для вас не будет. Вам все ясно? Так точно, товарищ веркомандир. Никак не могла исправиться с глупой улыбкой. Облегчение, вот что я испытывала, потому что до этого момента искренне была уверена, что все это лишь прикрытие. Тогда действуем по принципу. «Я рассказываю, вы тут же пересказываете услышанное. Завтрашний тест для вас никто не отменял. Итак, с чего начинается любой полет?» «С осмотра судна». Два часа пролетели абсолютно мимо меня. Я действительно пересказывала едва ли не каждый абзац, стараясь как можно больше запомнить из услышанного. Да только на этом наше занятие не заканчивались». Стоило мне хоть немного расслабиться, сместиться, как я тут же получала по ногам длинным тонким хлыстом. В первый раз я едва не заорала с перепугу, но дальше поняла принцип своего наказания. Не на всяком посту нужно стоять смирно, вытянувшись по струнке. Чаще всего курсанты охраняли склады и другие постройки и важные объекты, но были и такие места, где расслабиться нельзя было ни на секунду. Например пост номер один. Он находился на территории Академии и был отделен небольшой изгородью. Сам пост представлял собой массивные, вытянутые памятники с именами и годами жизни выпускников Космической Академии. Эти серые плиты охранялись круглосуточно, а курсанты, закрепленные за постом, заступали туда исключительно в парадной форме. И вот там нельзя было допустить ни слова, ни взгляда Не простите, почесаться, даже если очень сильно зудит. А я там когда-нибудь тоже буду стоять, — уточнила я из любопытства. Новобранец Кара, я давал вам разрешение задать вопрос, пристыдили меня, но без крика, без лишней ругани. Имсит вообще на удивление был спокоен. «Товарищ командир, разрешите задать вам два вопроса?» Исправилась я, переступаясь ноги на ногу. «Уже два?» — хмыкнул он. «Ну, попробуй. Мы теперь всегда будем держать положенную дистанцию, спросил осторожно, с искренней надеждой на положительный ответ. Время вышло, взглянул и ради на часы, и мягко улыбнулся. Что касается твоего вопроса, то мой ответ ⁇ нет. Не хочу смешивать рабочее и личное. А у нас есть личное? ⁇ поразилась я его наглости, отходя от двери, а заодно и от веркомандира на несколько шагов». «Будет», — заметил мужчина весело. «А насчет поста? Стоять там — это честь, которую нужно заслужить. Итак, что мы с тобой будем делать? Лежем спать? Попьем чай с конфетами за душевным разговором? Или же продолжим заниматься?» «Заниматься», — выдохнула я, не думая ни секунды, еще и покивав в подтверждении своих слов. Именно так я отвечала каждый раз на протяжении следующих двух с половиной месяцев, но только веркомандир космической армии действительно был хитер. Когда я выматывалась до состояния дремы прямо за столом, спать он меня укладывал в свою постель.